Зарядились за 100 рублей. Танюшка и срок назначила. Через месяц. Только Поротя Нет-нет и забежит. Будто о заказе узнать. А у самого вовсе не то на уме. Тоже обухмурила его. А Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова и весь разговор. Запивохи-то Поротина подсмеиваться над ним стали. Тут где отломится... Зря сапоги и треплешь. Ну вот, вышла Танюшка, тот портрет. Глядит по ротя. Фу ты, боже мой! Да ведь это она самая и есть. Одежа и докамениями изукрашенная. Подает, конечно, три сотенных билета. Только Танюшка два-то не взяла. «Непревышно, — говорит, — мы подарки-то принимать. Трудами кормимся». Прибежал по роте домой, Любуется на потрет, А от жены в потай держит. Пировать меньше стал, В заводское дело вникать Мал-мал начал. Весной приехал на заводы Молодой барин. В полевую прикатил, Народ согнали, Молебен отслужили. И потом в господском доме Тонцы-звонцы пошли,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 Пороть я хоть пьяной, а чует, к чему делу клониться. Ему пред гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех. «Это мне без внимания, что барин Турченинов хочет у меня жену увести Пусть чай повезет. Мне такую не надо. У меня вот кто есть». Да и достает из кармана Тот шелковый потрет Все так и ахнули А Поротина баба И рот закрыть не может Барин тоже въелся глазами-то Любопытно ему стало Кто такая? Спрашивает Поротя, знай, похохатывает Полон стол золота Насыпь и то не скажу Ну а как не скажешь Колизаводские сразу Танюшку признали Один, Один перед, перед другим, другим стараются, барину, барину объясняют. Поротина баба руками, ногами. Что вы, что вы? А колесицу это кугородите. Откуда у заводской девки платье такое? Да еще каменье дорогие. А портрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз. Мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь, пух весь. Поротя видит, что жене шибка не мило. Он и давай чехвостить. Страмина ты, страмина! Что ты косоплётки плетёшь? Барину в глаза песком бросашь. Какой я тебе портрет показывал! Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчёт платья лгать не буду. Не знаю. Платье...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 Одним словом, наследник. Камнем-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, Как говорится, Ни росту, ни голосу, Так хоть каменьями. Где не прослышит про хороший камень, Сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, Даром, что не шибко умный. Поротина баба видит, Делать нечего. Принесла шкатулку. Барин взглянул,